Итак, что вы можете сказать в свое оправдание? Вы, ничего, сударь. Правда ли, что на все вопросы вы ответили, что не можете ничего сказать и пояснить? Да. Как и на все просьбы, вы отказались что-либо пояснить. Но это невозможно. Это положительно невероятно. Это правда, сударь. А видите вот. А теперь слушайте меня внимательно. Если вы не дадите мне на этот счет объяснений, я не ваш муж. Я буду вынужден обвинить вас в похищении и взять под арест. Под арест меня? Ее никогда. К несчастью, сударь, поздно. Вы принесли жалобу на похищение двух девушек. По показаниям вашей жены, она до сих пор одна замешана в этом похищении. Но... Я должен отвести ее к прокурору, и он уже решит ее учесть. Да, ну, позвольте же, сударь, ведь я не жену обвиняю. Оставь, мой друг, не думай обо мне. Да Господь Бог посылает мне новое тяжкое испытание. Ой. Я его недостойная раба и должна с благодарностью исполнять его волю. О, Пусть пожалуйста. меня посадят в тюрьму. Я и там не скажу больше, чем здесь об этих несчастных детях. Вот. Фу. Господин комиссар, вы что, не видите, что у, у бедняги голова он не в порядке? Однако ой, против ой. духовника нет ни одной улики. К тому же сам его защищает. Не беспокойтесь. Быть может, ваша жена вернется сразу после первого допроса. Такое бывает. Тем более мне неприятен арест вашей жены, потому что я только что арестовал вашего сына что? по политическому преступлению, но незначительному. Мой... мой сын? Что вы сказали? Мой сын арестован? К... Как? Вы этого не знали? Нет. Ах, сударь мой, простите тысячу раз. Мне страшно больно, что я вам сообщил печальное известие. Нет, это уж слишком... «Сразу столько горя!» Несмотря на душераздирающее прощание с мужем и свои страхи, Франсуаза осталась верной обещанию данному абату Дюбуа. За окном тем временем стемнело. Дагабер облокотился на стол под гнетом горькой думы. «Вчера я был окружен семьей, у меня была жена». Сын, мои две девочки. А теперь я один, совсем один. Даже угрюма нет. Господин Дагобер, я здесь с вами. Если вы позволите, я останусь с вами. Ах. Я буду служить вам. Горбунья, девочка...